Глава седьмая. Начало пробуждения проводника. Погружение в роль. «Я должен быть жесток только для того, чтобы быть добрым». Уильям Шекспир. Пришло время власти внутреннего наблюдателя и проводника. Вот тот момент, которого ждал внутренний костер в сердце Славгородского, который кормили говорящие ранее. Сейчас весь ментальный уголь и дрова дали внутренний пожар. Топливо внутреннего огня начало гореть. В голове Толика буквально что-то щелкнуло. Огненный зверь вырвался изнутри, выталкивая все гнетущее. Он не наигран, а прямо бодро начал говорить. Очень долгое время сильные игроки мира сего не думали о своих кормовых регионах и странах, за счет которых они живут. «Как живет обкрадываемый народ? Существуют ли? Живы ли эти регионы?» «Нет, они не думали. Совсем никак. Им было неважно. Они просто брали без спроса и считали себя победителями над всеми». Он наклонил голову с непонятной саркастической улыбкой. Отныне его тело вело себя свободно и непринужденно, будто кто-то вселился в него и начал вещать изнутри. Именно на этом условные «мы» и сыграли в нужный момент. Ведь Запад настолько разжирел после катастрофы крушения двухполярного мира СССР-Запад, в котором третьи страны были буферной, иногда серой зоной между этими планетарными игроками. А вот когда СССР не стало, то весь остальной мир оказался питательным субстратом для победителей. Он проглотил накопившуюся горячую слюну, словно горячий чай, и жарко продолжил. Отсюда и невероятная по масштабам халатность Европы, Британии, Америки к третьим странам, куда в момент приписали и Россию, как побежденную с отколовшимися республиками. Западная элита была уверена в безоговорочной победе, буквально считая всех своими задворками, вернее сказать, исторически законными владениями с полной властью над территориями, а именно всех решений, назначений и повсеместных лишений. Глава фонда пробежался взглядом по лицам на проекции и, не увидев желающих его перебить или поправить, продолжил развивать свою разгоряченную мысль. Да и не лишним будет уточнить, что в тот напряженный момент все разведки мира были заняты другими делами, обеспечением наибольшего достатка для себя и своих хозяев, национальных и корпоративных властных элит. Поэтому все элиты были очень увлечены дележом наживы и подковерными интригами повсеместно. В Балтике, Юго-Восточной Азии, да и в самой старушке Европе лихорадило ровно так, как и во всех частях Америки. Поэтому все разведки и политики буквально расслабились на Балканах, оставив этот регион для некоего эксперимента. Подобно тому, что делали во второй половине XX века в нескольких странах Африки, Руанде, перешедшем в геноцид тутси, и в ЮАР, перешедший в прямой режим апартеида. Вывели Балканский регион из насущных интересов, занимаясь своими личными хлопотами перетягивания одеяла на себя. Это была тренировка перед нарезкой куда большего региона. Тут проводник задумался, помедлил, прислушиваясь к внутреннему горению в области сердца. Он решился продолжить с жаром. Я до сих пор вспоминаю происходившее тогда с холодным потом на лбу. Какое было напряжение, ведь мы всей страной шли по лезвию бритвы. Точнее, кончику ножа через пропасть угрозы глобальной войны. Ведь, как ни крути, единственное, что оставило нас в живых, как страну на рубеже конца XX и начала XXI веков, это российская ядерная дубина, ужасавшая всех угрозы ее применения, исходя из позиции русских властей. Без России нам мир не нужен. Анатолий вытер невидимый пот со лба, продолжая говорить, видя, что Виктор... Так же, как и все сидящие на проекции, не только не против его содержания речи, но и кивком молча одобряют продолжение. А еще президент поторопил его подбадривающим жестом. Стало понятно, что главная группа специально вывела свой монолог сюда. Анатолий собрался с мыслями и продолжил речь сначала скомканно, но с развитием повествования все большим разжиганием сердечного огня он быстро выровнял и темпы и содержания. Но тогда мы могли воспользоваться наплевательским отношением сильных стран к восточным и южным окраинам Европы. А точнее, они сами выталкивали целые страны с политического Олимпа в отстойник и за их счет решали свои проблемы. В Брюсселе, Лондоне, Париже и Вашингтоне были заняты решением своих последствий от Второй мировой депрессии – Начатый, точнее проявленный воочию треклятой пандемией коронавируса в далеком 2020 году со всеми вытекающими и нарастающими драками под ковром гениального прикрытия, раздутого до глобальной пандемии covid 19 Ведь тогда все прикрытое мировым информационным фоном выстреливало наружу. Тут он немного прищурился. Ему был приятен горячий костер воспоминаний в его уме. Он начал смаковать свое состояние и речь. В момент скрыть скелет разногласий и проблем в шкафу было невозможно. Уж тем более там скелетов накопилось больше сотни, а шкаф один, и очень маленький. А костей было столько, что даже перемолов их в пыль всю эту костную пудру класть было некуда. Места столько нет, и все вываливалось наружу потоком ко всемирному удивлению народных масс. Вот и закрутился маховик мировых болезней, пандемий, политических и военных конфликтов. Жили как в постоянно действующем новостном вулкане. Тянули время в поисках решения структуры сбалансированной глобальной экономики с прямым плюсом для западных элит. Это было идеальное время для выхода России из литаргического сна Третьего мира. Вся заранее проделанная скрытая подготовка пригодилась. Мы начали движение за присоединение своих границ Российской Федерации». Ах да, не забуду упомянуть. До этого были пробные попытки сверхмалого масштаба, а именно Абхазия, Южная Осетия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Украина, в моменты очередных попыток государственных переворотов Сирия, Ливия, Цар. Весь мир тогда вертелся с нарастающей скоростью, где случался удачный и позитивный для нас выход, а где и откровенно провальный. Сами все знаете. Он смотрел на сидящих перед ним. Проекция давала абсолютно реалистическую картину присутствия людей в дополненной реальности кабинета Словгородского, Хоть и был он глубоко под землей в глубинах исполинского архитектурного комплекса зданий Фонда Ран, у Анатолия не было чувства обитания глубоко под толщей. И там над его головой тысячи людей топчутся, сидят, общаются в залах мероприятия. Он тут совершенно один, в кабинете, но одновременно в широком круге первых лиц Большой России – Они были с ним, но физически их нет. Но вот перед ним огромный зал с первыми людьми разного возраста и великих талантов, которые положили себя на алтарь Большой России. Огонь в сердце главы фонда разгорался. Вот 2020 год был рубежным для Москвы. Ведь в тот период мир буквально закипел в принудительных ограничениях, падении уровня жизни из-за темпа экономического развития мирового продукта, разрыва логистических и производственных цепочек глобального рынка. Единый мировой кризис раздробили на череду с виду ничем не связанных событий. Это такое шоу пьяного печального клоуна, понимавшего, что это его последнее выступление, после которого его уволят из цирка. Поэтому клоунаду устроили предельно жгучую по уровню накала обмана и страстей. Результатом этих перегибов и стало то, что планетарные и теневые игроки почувствовали давно забытую тревогу от народного гнева. Срочно нужно было куда-то все это стравить, чтобы удержать власть без революции и большой крови внутри своих благолепных государств. Власти Европы, Азии и Америки были в поиске инструмента разрядки перегрева гневного населения и наросшей массы противоречий и претензий к власти. Для начала внешние силы Запада и Ватикаса толкнули режим Украины начать открытую военную операцию против мятежных областей и их столиц – Донецка и Луганска. Ибо текущий восьмилетний конфликт Киева с ЛНР и ДНР был припасен именно на случай тупика сценариев Европы и Вашингтона. И вот он случился. Великий западный тупик инклюзивного капитализма под эгидой отца Рима и его комитета трехсот. Наобещались три короба и целый вагон благ, а случилась только щепотка соли. Так бывает у фантазеров или откровенных аферистов, когда их план не отработал. Вопреки этому Россия сильными шагами сохранила в своем фарватере Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан – Это вынудило включить разморозку свезенных со всего мира нацистов в Украину, а также воспитанного там же молодняка. Создали сильнейшую армию Европы и мира, построили в плотный ряд под началом штабов НАТО и повели бы сразу на убой об тело России. Защитная специальная военная операция властями России была организована крайне оперативно. Луганская и Донецкая народные республики попали под прямую защиту вооруженных сил Российской Федерации. Все эмоциональные граждане ожидали трехдневного разгрома Киева, но не учли множество факторов – повсеместное предательство и неожиданная отмороженность нацистов, которые одурели от накачивания оружием и военными технологиями. Они в день вычистили все пророссийские спящие силы в теле Украины, а штабисты Москвы не учли простой географии с расстояниями украинских земель, усложненную откровенную подготовленность встречающей стороны к такой развязке. Отсюда и резкие смены стратегических сценариев Генерального штаба Российской Федерации, ведь конфликт был крайне динамичным и шел куда интересней любой партии шахмат, тем более, что с обеих сторон были сильнейшие игроки, имевшие свои смелые цели. Драк казалась неизбежной, нужно было бить первыми в попытках спутать карты и самого противника. Для Москвы это был настоящий выход. Ярче звучит на английском «coming out» на мировую арену в таком военном масштабе. Демонстрация силы оружия, ракеты, тактики боя против лучших аналогов соперников с той стороны вышла крайне недостойно, и маховик внутрироссийских процессов титанического сдвига был запущен. Нам нужно было перестраиваться, чтобы выжить против коллективного противника, очень ловкого врага, желающего нашей смерти, чтобы поживиться нашим поверженным телом. Все. Проводник внутри уже сам вел речь Анатолия. Сеанс пошел в более быстром темпе под речитатив говорящего. Так что после 24 февраля 2022 года мы получили совершенно другую Россию, которая начала оформляться в наш современный вид. Именно в этот момент мы параллельно с украинским конфликтом начали решительно действовать в тех краях, где ранее веками терпели в основном неудачи при том, что вводили уже рекордные массы пакетов санкций и ограничений всего возможного для Москвы. Сказывалась хорошая и одновременно горькая память России. Исторические проигрыши, которые иногда перерастали в катастрофы для всей страны. Те же Балканы долгое время были камнем преткновения для России во всех ее формациях на длинном историческом пути. Сколько было походов, операций, войн, планов объединения родственных народов, Но все рушилось под мастерской контригрой конкурентов по политическому процессу. Теперь, после долгой работы над ошибками и ожидания момента, Москва выступила на арену со скрытых ранее козырей. Но их имели и наши враги. Они знали наши слабые места. Начали бить по ним там, куда мы не могли дотянуться. Форсировали радикальную и креатизацию на Ближнем и Среднем Востоке, худшую, чем идилтскую авантюру, запрещенную в России». И ею же, в союзе с Сирией, Ираном и Китаем, придушено. Но новую заразу растили более умело и скрыто, до того момента, отвлекая нас на украинские и прочие приграничные российские конфликты, умело отыграли и степенно глубоко прорастили заразу хириата». А наши пошаговые планомерные действия всех внутренних властных и оперативных групп в Балканских республиках были мастерски парированы еще значительно задолго до активации выбранного сценария. Поэтому мы долго боролись по всем фронтам, где хватало силы кадров, восстанавливали структуру мобилизационной экономики и производства России. Все все понимали, особенно в Москве. Стало очевидным, что наши успехи в Украине приведут к последующим ударам по России. А они незамеченными мировой общественностью не будут. Репутацию независимого игрока Москва не могла потерять, только недавно ее получив. Пока все друг друга грабили, посаженные Москвой семена на необъятных просторах страны взошли на исторической почве сверх всех планов. В тот момент и балканскому населению надоело быть никем в своих же странах и выброшенными из цепи мировой истории – Тем более на их почве мировые корпорации в сговоре с правительствами творили свой ужасный эксперимент, отчего балканские народы были обречены и дальше беднеть, терпеть цивилизационное поражение, перерастающее в открытый геноцид, терять свою историю, идентичность и славное прошлое корней, без чего обречены не иметь будущего. Пошли открытые и скрытые обращения к Москве помочь в сложнейшей ситуации. «Но мы еще были крайне слабы», находились в структурном изменении государственной конструкции переходного периода восстановления сил России. Мы не могли исполнить то, что было обещано еще в далеком конце XX века о мире на Балканах, когда ввели миротворцев в разваливавшуюся Югославию, вопреки всему Западу. Тогда мы были в куда худшей форме, но и вражеские силы действовали в полпинка, пользуясь в основном местными боевиками, проводя такие учения по развалу огромной страны на меньших масштабах. Мы не смогли помочь Сербии в двадцатых годах, отчего внутренняя злоба и жажда реванша не выплеснулась, а осталась накопленная в обиженных сердцах сербов, болгар, черногорцев, греков за все обманы и притеснения и буквально скрытый грабеж на протяжении полувека. Ведь все, во что верили эти малые народы Европы, оказалось ложью, точнее, несбыточной иллюзией того, что они станут равными великим западноевропейским народам. Этого не случилось по причине того, что «Балканы» — это просто очередной квадратик поля действий. На экране вся группа оживилась, быстро прошепталась, и резко появившаяся тишина отвлекла и Анатолия, и главу группы. Анатолий приостановил речь и ждал реакции группы. Виктор отклонился назад, и ему пара человек, сидящих за ним, сказали еще несколько еле слышных фраз. Тот согласно кивнул, придвинулся к камере и размеренно сказал «Да, все верно, уловил нить, и тебе стоит ее же и продолжить. Но данные, что ты затронул, нужно раскрыть. И оперативный штаб этого сеанса дальновидения просит больше именно твоих уникальных воспоминаний прошлого. Отчего я настоятельно прошу!» Фраза была сказана с фирменным восклицанием в конце предложения. «Как обычно, главный концентрирует внимание на содержании». «Попрошу уйти в боковик», раз затронул тему хириатов и раскрыл суть явления всей этой структуры. «Отсюда пройдись по предшествующей Южной России ферганской операции с вытекающим большим южным рывком, он же Бюр. Потом скатись южнее в Африку, ее конечный русский вариант. А я или кто-то из группы уж потом подкорректируем, если нужно будет. Время на эту беседу у всех присутствующих на проекции есть». Этот сеанс самый, что ни на есть, исторический для всей большой России. Поэтому не скупись на детали. Пусть твой внутренний проводник проявится без ограничений. Не испытывай лишний стресс на сей счет. Текущее мероприятие срежиссировано по секундам. Ты там сейчас абсолютно не нужен. Режиссерская рубка отрабатывает свой хлеб. Отдай себя внутреннему проводнику. И жестом выпада правой руки от себя с открытой ладонью уступил слово Анатолию.